Оскорбления открывают новые возможности. Питер К. работал в сфере гражданского строительства. Он прокладывал трубы под землей и всю рабочую смену находился в сырости и грязи. Работая не покладая рук, он искоса поглядывал на проходящих мимо людей. Занятые, элегантно одетые, с деловыми кейсами в чистых руках. На тех, кто там снизу, им было просто наплевать. Причем в буквальном смысле этого слова. В яму частенько прилетали окурки. Однажды Питеру плюнули прямо в лицо. Никогда больше, поклялся он, и в тот же день написал заявление на увольнение. Он пошел на курсы, стал посещать вечернюю школу и вскоре из чернорабочего превратился в успешного предпринимателя, возглавив строительную компанию. «Из грязи в князи», — писали о нем журналисты. Но, как признался сам Питер К., в этой новой должности он чувствовал себя, как будто не в своей тарелке. Когда на заседаниях совета директоров он нетерпеливо стучал по столу чистыми пальцами, перед глазами всплывали картинки с черными от грязи руками. В разгар финансового кризиса Питер был вынужден сократить рабочие места. На корпоративном собрании коллеги сказали, что он всегда был обычным рабочим. В этом-то и причина краха компании. Ничто прежде так сильно не оскорбляло его, как эти слова. Сегодня Питер К. снова работает в сфере гражданского строительства. Он строит колодцы в одном из самых бедных и засушливых регионов мира. Местные жители утверждают, что он может попробовать истинный вкус воды и заставить течь ее там, где всегда была засуха. Питер К. говорит, что вода дарит жизнь, дает надежду на будущее, а еще он может смыть ей грязь со своих рук. В книгах по самопознанию вам предлагают находить в кризисных ситуациях возможности для роста а к болезням относиться как к состояниям, помогающим переосмыслить жизнь, чтобы увидеть в ней главное. Но почему-то никто не говорит, что оскорбления также могут открывать новые возможности. В самом начале я сказал, что моя аудиокнига — это не учебник по самотерапии. Ее цель — повысить вашу чувствительность к оскорблениям. Если это получится... Оскорбления могут стать началом позитивных изменений в жизни. Мой многолетний опыт работы в этой теме позволяет сделать вывод, что... Первое. Оскорбления — это повод для самоанализа. Они показывают вам чувствительные места, скрытые раны и болевые точки. Не только те, о которых вы знаете, но и бессознательные, вытесненные в проблемные зоны вашей психики. Второе. Оскорбления помогают лучше понять других людей и пересмотреть отношение к тому, кто вас оскорбил, увидеть истинное лицо этого человека. Третье. В процессе внутренней работы с оскорблениями вы развиваете чувствительность и эмпатию. Оскорбление как путь к самопознанию. Можно по-разному реагировать на оскорбление, проигнорировать или ответить. Чаще всего мы приходим в ярость и хотим как-то ответить обидчику. То есть оскорбление для нас — это что-то негативное и деструктивное. А что, если снизить градус эмоций, занять нейтральную позицию и внимательно проанализировать оскорбление? Уверен, вы узнаете о себе много нового и по-другому посмотрите на оскорбление. Они могут посвятить ваши слабые места — Ахиллесову пяту — душевные раны, которые так и не зарубцевались. Согласно буддийской мудрости, ваши враги – ваши лучшие учителя. Это значит, что даже из оскорблений можно вынести ценные уроки. Оскорбления позволяют замедлиться, почувствовать, что для вас хорошо, а что плохо. Став компетентными экспертами в вопросах оскорблений, вы научитесь не только правильно реагировать на них,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 Оскорбления срывают маски. Мы видим человека с новой, ранее незнакомой стороны. Это вовсе не значит, что о нем можно судить только лишь по оскорблениям, но, тем не менее, такие ситуации говорят о многом. У нас складывается объемная и детальная картинка представлений об этом человеке. Мы начинаем лучше понимать чувства, стремления, ценности оппонента, о которых даже не подозревали. И все это благодаря оскорблениям. Чтобы разобраться в мотивах оскорбляющего, нужно дистанцироваться и посмотреть на ситуацию со стороны. Анализируя каждый случай оскорбления, вы можете прийти к неожиданным открытиям, не всегда приятным, разочаровывающим. Но не забывайте, что ваш оппонент, скорее всего, был не совсем объективен, когда оскорблял вас. Его поступок лишен здравого смысла. И это также важно учитывать. Если прочитали оскорбительные комментарии в интернете, разберитесь, почему человек оставил его. Ведь на это была какая-то причина. Порой стоит разложить ситуацию по полочкам. Невидимый агрессор перестает казаться таким уж страшным. Часто за анонимными авторами, которые, прикрываясь псевдонимами, поливают грязью других — прячутся неуверенные люди, которые боятся выражать свои мысли открыто. Развитие эмпатии. Самое главное, что могут дать нам оскорбления, это возможность развить в себе эмпатию. Способность проникаться чувствами другого человека и сопереживать, я считаю наиважнейшим качеством человека. Немецкий исследователь Михаэль Томаселло из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка в Лейпциге считает, что умение сопереживать – главное, что отличает людей от приматов. А Стивен Хокинг, британский физик и космолог, прикованный к инвалидной коляске, говорил, что именно эмпатия поможет человечеству выжить. Этими словами он, вероятно, хотел подчеркнуть разницу между человеком и машиной между виртуальным и эмоциональными мирами, между человеческим и искусственным интеллектом. В научных исследованиях выделяют два типа эмпатии – эмоциональную и когнитивную. Эмоциональная эмпатия – это способность переносить на себя чужие чувства. Ее можно объяснить одной фразой «Я чувствую вашу боль». При когнитивной эмпатии человек может оставаться эмоционально холодным, но при этом он будет отлично понимать, что чувствует сейчас другой. Когнитивная эмпатия важна в бизнесе, деловой сфере, а эмоциональная чаще проявляется в общении с близкими людьми. В слове «эмпатия», немецкая «эмпати», греческий корень «пат» переводится как «страдание». Этот термин придумал в начале 20 века философ и психолог Теодор Липс. Он рассматривал эмпатию как способность видеть себя в другом, переживая его чувства. Психопатические личности обладают лишь когнитивной эмпатией. Они не в состоянии искренне разделять страдания других людей и свою бесчувственность пытаются компенсировать, давя на эмоции окружающих. В 1992 году профессор Ризалатти совершил поистине революционное открытие. Он обнаружил зеркальные нейроны, уникальные клетки мозга, которые активизируются, когда мы следим за действиями других людей. Именно эти нейроны помогают нам понимать эмоции окружающих. В 1999 году группа исследователей во главе с Таней Шартранд из университета штата Агайо описала так называемый «эффект хамелеона». Он заключается в том, что эмпатичные люди повторяют жесты, мимику, позы собеседника. Бессознательное копирование – это один из способов, с помощью которых наш мозг делает так, чтобы мы налаживали связи с другими людьми. Эмпатия – один из компонентов эмоционального интеллекта – ЭИ. Впервые об ЭИ в психологическом сообществе заговорили в начале 20 века. Согласно определению Питера Саловия и Джона Майера, эмоциональный интеллект представляет собой форму социального интеллекта, которая включает в себя способность отслеживать свои и чужие эмоции и чувства, различать их и использовать знания о них, чтобы управлять своим мышлением и действиями. Эмпатия сдерживает нас от оскорблений. Когда осознаем, каково это, когда тебя оскорбляют, мы лучше понимаем чувства других – и стараемся не поступать с ними плохо. В то же время эмпатия помогает лучше почувствовать, что испытывает человек, который оскорбляет других, и понять его мотивы. Эмпатичные люди всегда находят ту тонкую грань между приемлемым и унизительным. Они чувствуют границы других людей и стараются их не нарушать.